План был простой. За четыре недели до премьеры «Гамлета» Мэтью послал на адрес отца страницу рукописи с шантажирующей запиской. Если один миллион фунтов не будет переведен на счет банка Сент-Хеллера, то после премьеры весь оригинал будет разослан в бульварные газеты. Но как только деньги будут переведены, Дэвиду Кинграйдеру сообщат, где забрать остальную часть клавира. Получив деньги, я дождался... «Пока до премьеры осталась неделя», — сообщил Мэтью. «Мне хотелось, чтобы он поволновался». Потом он позвонил отцу и велел ему прийти к телефонным будкам в Южном Кейнсингтоне для получения дальнейших инструкций. «В десять часов», — сообщил он, — «Дэвиду Кинграйдеру станет известно, где он сможет забрать клавир Чандлера». «Но в тот вечер трубку снял Терри Коул, а не ваш отец», — сказала Барбара. «Почему же вы не поняли, что к телефону подошел другой человек?» Он просто сказал «да». Только и всего ответил ей Мэтью. Я подумал, что он слишком разнервничался и спешит. Но голос звучал так, словно человек ждал звонка. В последующие дни он заметил, что его отец чем-то сильно расстроен. Но приписал это тому, что Кинграйдер огорчен потерей крупной денежной суммы. Он даже не догадывался, что его отец ежедневно с нарастающей безумной тревогой поджидал телефонного звонка шантажиста, Все в той же телефонной будке на Элвастон-плейс. Но так и не дождался. Когда настал день премьеры Гамлета, Дэвид Кинграйдер вообразил, что находится во власти бессовестного шантажиста, который вознамерился либо долгие годы тянуть из него деньги, либо погубить раз и навсегда, открыв в прессе авторство Майкла Чандлера. Когда он не дождался его и после премьеры, а постановка прошла с таким великолепным успехом, Но вы сами знаете, что потом произошло. Мэтью закрыл лицо руками. Я вовсе не желал ему смерти. Он же был моим отцом. Но я считал несправедливым, что все его деньги до последнего Пенни, не считая жалкого наследства Джинни. Он опустил руки и говорил, обращаясь скорее к ним, чем к Барбаре и Уинстону. Он должен был оставить мне что-то. Он вел себя по отношению ко мне не по-отцовски. Он должен был оставить мне хотя бы... Столько же, сколько ей. — А почему вы просто не попросили у него? — спросил Анката. Мэтью издал горький смешок. — Папа трудился для того, чтобы достичь заслуженного успеха. Того же самого он ожидал от меня, и я старался. Я упорно трудился и мог бы продолжать в том же духе, но потом вдруг понял, что он сам решил схитрить и добиться славы за счет оперы Майкла. А раз он может схитрить, то я и подавно... И все получилось бы прекрасно, если бы не вмешался тот чертов мерзавец. А когда я понял, что он намерен проделать ту же подлую игру со мной, то решил, что надо что-то придумать. Не мог же я спокойно сидеть и ждать того, что случится. Барбара нахмурилась. До сих пор все точно укладывалось в представленный ею сценарий. Она спросила, о какой игре вы говорите? «Шантаж», — сказал Мэтью Кинграйдер. Коул явился ко мне в кабинет с самодовольной ухмылкой и заявил «У меня есть кое-что, мистер Кинграйдер, и мне нужна ваша помощь». И как только я увидел, что у него в руках, увидел один нотный лист из тех, что я послал отцу, то сразу понял, что на уме у этого мелкого негодяя. Я спросил его, как к нему попали эти ноты, но он не захотел ответить, поэтому я выгнал его, но решил проследить за ним и понял, что он действует не один. Стараясь не потерять из виду клавир, он проследил за Терри Коулом до железнодорожного склада в Баттерсе, а потом и до его квартиры в доме на Анхольд-Роуд. Когда парень зашел в студию, Мэтью воспользовался случаем и проверил сумки, оставшиеся на багажнике мотоцикла. Ничего там не обнаружив, он понял, что нужно продолжать слежку до тех пор, пока парень не приведет его туда, где спрятана оригинальная рукопись».